глава 5 Если верить словам Айрис, ее жизнь кардинально поменялась. Благодаря французской косе, которую стали носить чуть ли не половина всех встречающихся нам женщин, рейтинг ее перевалил за 2000 баллов, что по местным меркам соответствовало уровню почетного гражданина. Перед Айрис открылись многие двери, к которым прежде она не имела доступа. Соответственно, я, как основной претендент на супружество, мог пользоваться теми же благами в ее присутствии. Вначале мы занялись сексом в условиях невесомости. Весело было только первые минуты, а потом меня начало тошнить. Затем мы вышли наружу в открытый космос. И это была не покраска, стертая космической пылью надписей, а полноценная туристическая вылазка. Мы находились внутри прозрачной сферы, одетые только в серебристые костюмы. Сфера плыла над поверхностью станции. А гид посредством нейроинтерфейса рассказывал нам обо всем. От него я узнал, что станция рассчитана на 10 миллиардов жителей и всегда заполнена под завязку. Она не выглядела настолько внушительной, чтобы вмещать такое количество людей. Однако не доверять гиду я не мог. И мне стало более-менее понятно, почему людей кормили этим желе. Чтобы выращивать натуральную еду, пришлось бы увеличить размер станции в несколько раз. Потом нам открыли доступ к тем уровням, на которых тусили пришельцы. Моя психика пережила за этот визит столько бурных моментов, что системе пришлось всю ночь держать меня на каких-то препаратах, чтобы я не кричал во сне. Многие из пришельцев показались не слишком уродливыми. Причем, условно, человекообразные казались самыми уродливыми какими-то мутантами, опившимися ядерных отходов. Для общего развития и расширения кругозора это знакомство было полезно, но только один раз. Был еще один случай, когда к станции подлетел огромный пришелец, являющийся по сути космическим кораблем. Таким его создала природа. Он был меньше станции всего в четыре раза. Для меня он выглядел как глыба, но, как сказала Айрис, между ним и руководством станции был осуществлен дружеский контакт. Глыба прилетел засвидетельствовать свое почтение. Для него весь космос был родным домом. Ему было просто интересно посмотреть, кто у него завелся. Я познакомился с матерью Айрис, практически ее копией, выглядевшей всего лет на пять старше дочери. Мы мило общались, пока я не назвал ее мамой. В общем, посиделки с потенциальной тещей не задались. Айрис объяснила мне, что я нарушил этикет, присущий жителям станции в подобных случаях. Благодаря долголетию семейные отношения не были похожи на земные. Никаких свекров и свекрови, тещи и тести, зятев и снох. Просто дружная семейная компашка, где все общались друг с другом на равных. Меня устроило ее объяснение, и я готов был извиниться перед мамой. Простите, Вестлины. Прежде чем пойти к теще на второй заход, Айрис заговорщически прошептала мне. «Хочешь посмотреть такие места на станции, куда не доходят щупальца системы?» «Хочу». Предложение Айрис меня заинтриговало. Оказывается, станция не сразу получила такие размеры. Тысячи лет назад, когда только началось ее возведение, а люди едва покинули пещеры и пытались устроить свою жизнь в примитивных селениях, она была рассчитана на несколько сот тысяч жителей, а дизайн помещений и общее убранство не настолько сильно отличались от их земных аналогов. Шли годы, люди, попавшие на станцию, умнели, рожали потомство, не знающее другой жизни и приспосабливающееся к космической действительности с молодых ногтей. Новые модули имели более совершенную конструкцию, Люди переселялись в них, оставляя старые. Утилизацию старых модулей посчитали невыгодной и просто закрыли к ним доступ. О них мало кто вспоминал, пока какой-то неугомонный житель не сопоставил факты и не вычислил лишний объем. С тех пор старые модули превратились в прибежище недовольных системой жителей станции. Отсутствие правоохранительных органов в земном понимании развязало им руки для установления собственных порядков на неконтролируемой территории. Высокие технологии служили здесь совсем другим целям. Априори, каждый беглый житель ненавидел систему и старался сделать все, чтобы не подчиняться ей. Молодежь романтизировала эту среду, считая их взгляды революционными, и инноваторскими, а их поступки борьбой за справедливость. Я выразила Айрис свое опасение перед тем, как миновать последний рубеж к диким территориям. Здравомыслие пыталось шепнуть мне, что это дурная затея, но я считал, что причина этому малодушие. Айрис долго прожила среди этих людей и не выказывала никакого беспокойства. Ее уверенность, в конце концов, успокоила и меня. Айрис знала все ходы, которые вели к заброшенной части станции. Нам пришлось миновать почти безвоздушные, неосвещенные коридоры, пробежаться по открытой поверхности в легких скафандрах, от чего у меня сразу же отмерзли ноги, поскакать перед закрытым люком, который никак не хотели открывать с той стороны. Это, знаете ли, было то еще испытание нервов. После известных событий у меня появилась фобия к холоду. Наконец, нам открыли, и мы вбежали внутрь бочкообразного помещения. Прежде чем скинуть скафандры, отдающую холод наружу и вовнутрь, мужчина лет 30 со шрамом на виске сличил нас при помощи ручного сканера. У него не было никакого орела над головой. Нейроинтерфейс вообще перестал работать, когда мы вышли наружу. — А этого у нас еще нет в базе. — Откуда он? — спросил мужчина у Айрис. — С земли. «Я привезла с собой оттуда ручного зверька», — пошутила она на грани фола. «Я не стал строить из себя обиженку, понимая, что тут другие отношения, и мне стоит просто подыгрывать Айрис, чтобы не испортить приключение Наконец мне разрешили скинуть ледяной скафандр. От холода я трясся, как осиновый лист на ветру». Мужчина со шрамом, заметив мое состояние, сунул руки емкость с внутри жидкостью, и я посмотрел на Айрис. «Это обычный этиловый спирт», — успокоила она меня. «Сделай глоток для согрева». До сего момента мне ни разу не приходилось пить настолько крепкие напитки. От одного только запаха из горлышка перехватывало дыхание. Я собрался с духом, чтобы не подвести Айрис и не выглядеть маменькиным сынком, приложился к бутылке и сделал глоток. Спирт обжег рот, потом гортань, затем спер дыхание, когда его поры попали в легкие. Я закашлялся, насмешив мужчину. «У вас на земле что, до сих пор разведенную мочу пьют?» «Как ее там, пиво?» Он снова заржал. «У нас все пьют», — ответил я после того, как откашлялся. «Ну, ты, видно, не из тех, кто пьет все подряд». «Вы правы», — примирительно согласился я. Он снова заржал, как ненормальный. «Если он еще раз обратится ко мне на вы, как к станционному чиновнику, я залеплю ему в ухо», — предупредил мужчина, обращаясь к Айрис, как к моему поручителю. «Будь снисходительнее, он ведь новенький», — попросила она человека со шрамом, затем обратилась ко мне. «Гордей, использую при обращении только ты, ладно?» «Ладно. Мне не нетрудно было согласиться. Вешайте кодекс общения перед входом», — посоветовал я ему. «А может, лучше вешать людей, которые раздают дурацкие советы?» Презрительно скривив губы, пригрозил он. Я не испугался его угрозы, не поверив в ее реальность. «Хватит пикироваться, как леди на стихотворной битве. Открывай дорогу», — попросила Айрис. Мужчина нажал кнопки. Задняя торцевая часть стены ушла в сторону. Открыв перед нами едва освещенный сиянием звезд коридор. Едва мы вступили в него, как дверь за нами закрылась. «Добро пожаловать в дикие земли!» Айрис подбадривающе шлепнула меня под зад. «А ты не боишься встретить своих подельников, которые решили, что ты их сдала?» — поинтересовался я. «Их здесь не должно быть. Они на перевоспитании». «Как знаешь». Ее ответ меня успокоил. «И как тебе антураж?» — спросила Айрис. Она подпрыгнула на приступок перед стеклом и начала водить пальцем по пыльной поверхности. «Впечатляет. Вот тут сразу видно, что ты на космической станции, а не на футуристическом аттракционе Земли. Вот именно, аттракционе. Лучшего определения той части станции не найти». Айрис отошла в сторону и показала, что оставил на стекле ее палец. Там было написано по-русски «Здесь были Гордей и Айрис». «Потрясающе!» Я несколько раз хлопнул в ладоши. «Конечно, хотелось Крым, но там сейчас не сезон». «Ничего, Гордей, попай чую, наши автографы еще появятся на камнях Айпетри». Айрис соскочила с приступка, подошла ко мне и звонко чмокнула в щеку рядом с ухом. «А может, к этим надписям добавится еще несколько?» «В смысле? Ты хочешь собрать команду? Я не понял, к чему она клонит». «Ой, дурачок!» — закатила глаза облоп Айрис. «Тебе понятие размножения половым путем о чем-нибудь говорит?» «Ты... мы... а...» «Ты в этом смысле?» Я вспомнил слова доктора о том, что Айрис лишена возможности иметь детей. «Извини, но доктор джонта предупредил меня». «Что я бесплодна?» «Да». «А зачем ты думаешь, мы сюда приперлись? Только чтобы посмотреть на облезшие тысячелетние стены станции?» «Ну да, экскурсия по памятным местам». «Я не настолько сентиментальна, чтобы ронять слезки от воспоминаний, но достаточно, чтобы мечтать о собственных детях. Ты разбудил во мне женщину и мать». «С добрым утром, Оби!» — ляпнул я. «Так ты хочешь сделать операцию?» Айрис рассмеялась. «Это не операция. Это генетическая разблокировка. Ты не рад?» Она взяла меня за грудки и прижала к себе. «Конечно рад. Просто не успел переварить в голове весь объем новой информации. Я представил себя и Айрис в окружении десятка детей одного возраста. Примерно трех лет. Мальчики были похожи на меня, а девочки — копии матери. И мы с ней, как два счастливых плодовитых родителя далматинца, Прижавшись друг другу, с умилением смотрим на собственное потомство. Внутренний голос откликнулся приятным душевным теплом на проведенный умозрительный эксперимент. «Значит, ты твердо решила возвращаться на Землю?» Спросил я. «Тверже некуда. Меня здесь коробит от несвободы. Даже с таким уровнем социального рейтинга, который ты помог мне заработать. Станция — тюрьма для тех, кто сумел пожить другой жизнью». Прямо ирония. Тебя отправили в тюрьму, а оказалось, что ты в ней уже сидела. «Верно. Идем». Мы торопливым шагом направились по коридору, поднимая старую пыль. Наверное, она вся тут была звездной. Метров через двести коридор закончился стеной. арис постучала в нее кулаком. Над нами начал медленно разгораться плафон. За минуту от грязно-желтого цвета он разгорелся до белого с голубым оттенком, наполнив мрачный уголок коридора сиянием. — Чего не открывают? — поинтересовался я. — Встречают. Сам понимаешь. Кого попало, сюда не пустят. А почему руководство станции не решает проблему с дикими землями? Я думаю, что они даже рады их существованию. С такими, как я, пришлось бы бороться и перевоспитывать. А мы бы еще и вносили зерно сомнения в умы людей. Человек, не согласный с системой, рано или поздно находит свой путь сюда. И обычно тут и остается. Так что польза очевидна. Возможно, создатели станции знали об этом. Потому и оставили старые модули на месте. Создатели это кто? Другие расы которые имеют право ускорять прогресс развивающихся цивилизаций. Людей среди них нет? Нет, нам еще не скоро светит. А мы с тобой отдаляем эту перспективу на еще больший срок. За стеной раздался шум. Она скрипнула, и в ней начала появляться щель. Проем обнажился до размеров, достаточных для того, чтобы нам свободно пройти, и замер. Айрис подтолкнула меня вперед, а сама вошла следом. Здесь все выглядело иначе. Стеклянных стен уже не было. От того места, где мы стояли, расходились глубь пять тоннелей со слабым освещением. В воздухе висел запах дыма и непривычный аромат готовящейся еды. Айрис шумно вдохнула воздух носом. Чуешь? Студенческой столовой пахнет. Я тоже погонял воздух носом. А почему нас никто не встречает? А ты что, какая-то важная шишка? А что нет? Живой землянин. Тьфу-тьфу-тьфу. Суеверно сплюнула Айрис. Не пугай меня. Мне сразу вспомнилась история про каннибализм. Если ты будешь молчать и кивать головой в знак согласия со мной, то ничего плохого не случится. Обещай. Мамой клянусь. Моя клятва удовлетворила Айрис. Она выбрала, как мне показалось, наугад средний коридор, и мы пошли по нему. Нам навстречу несколько раз попадались люди. Они обращали на нас внимание из-за одежды, отличной от местных фасонов. Мы выглядели слишком опрятно и чистенько, выдавая свое недавнее появление. «Бульончик, не желаете исклонированной печени?» Неожиданно спросила нас приятная на вид девушка, выглянувшая из открытой двери. «Нет, спасибо», — поспешил отказаться я, уверенный, что печень была человеческой. «Не надо. Мы не за тем», — отмахнулась Айрис от предложения девушки. «А зачем она предложила нам?» — спросил я шепотом. «Подумала, что мы сюда с гастрономической экскурсией. А ей-то что с того? Люди приносят на обмен разные вещи, производство которых здесь невозможно. Чем дальше мы шли?» тем чаще нам предлагали отведать гастрономические изыски, звучащие для человеческого уха слишком по-людоедски. «Планированные органы не очень приятны на вкус. В сравнении с выросшими на теле», — поделилась специфическими знаниями Айрис. «Это даже у людей, откормленных стационным желе. А представь, каким на вкус будет мясо человека, выросшего на разнообразной кормежке». «Это намек в мою сторону? Уж не затем ли мы здесь?» Я подозрительно сощурился и снова рассмешил «Айрис». Когда же закончится этот пищеблок? Вскоре криминальные повара отстали от нас. Коридор закончился. Мы оказались в помещении с множеством лестниц и лифтов. С освещением здесь тоже было скудно. Основной свет поступал из стеклянной сферы, венчающей потолок. Он исходил из ее окружности кольцевой лампы. Света ее хватало до половины высоты помещения. Внизу царил мрак. И только огни двигающихся лифтов немного рассеивали его. Нам куда? «Поинтересовался я, желая в душе, чтобы вверх. Туда». Айрис поняла мое желание, и гротеск наткнула пальцем в темноту под нами. Я вздохнул. Изо рта вырвался пар. Здесь было зябко. Экономили здесь не только на освещении. Мы пошли к лифту, очень похожему на земные аналоги. Вызвали его кнопкой, дождались, когда откроются двери, и зашли внутрь. Вместо кнопок в нем использовался речевой интерфейс. «Шестой уровень», — скомандовала Айрис. Что-то хрустнуло, щелкнуло, и мы понеслись. Я осмотрелся. Стены лифта были истерзаны вандальными надписями и непристойными рисунками. Айрис с ухмылкой посмотрела на меня. «Где бы ты ни был, а протест выразить надо». «Какая-то глупость портить имущество. Не ты его делал, не тебе и ломать». «Подобное художество — это побочка свободолюбивых личностей». «По-моему, они идиоты». «Иногда эти понятия синонимы. Смотришь, бывало, свободолюбивый человек». А приглядишься лучше, идиот. Хотелось бы, чтобы человек, который будет тебя разблокировать, оказался нормальным. Будет. Здесь нет случайных людей на ответственных местах. Лифт резко затормозил. От неожиданности мои коленки подогнулись. И я чуть не упал. Успел упереться рукой в стену. Мы вышли из лифта. Я посмотрел вверх. Где-то в вышине едва можно было различить пятнышко света от той самой сферы. Но здесь было не так темно, как казалось сверху. Желтые пятна света от ламп в углах сходящегося потолка и стены освещали коридор почти без темных пятен. Людей здесь было мало, а те, что встречались, выглядели слишком неприветливо. Возможно, их настораживала наша одежда и сумрачное освещение искажало их лица. Айрис шла быстрым шагом, и я старался от нее не отстать. От мысли оставаться здесь в одиночестве мне стало нехорошо. Поэтому времени зациклиться на внешности местных жителей у меня не оставалось. Мы подошли к неприметной двери одной из сотен одинаковых. Айрис нажала кнопку переговорного устройства и сообщила. «Привет, это Айрис. Мне была назначена процедура возвращения фертильности». «Кто с тобой?» «Возможно, отец моего будущего ребенка. Он не останется здесь», — предупредила она. Ответ пришел не сразу. «Заходите, оба». Дверь отъехала в сторону. Айрис зашла первой, а я прошмыгнул сразу за ней. «Если бы чуть помедлил, то точно остался бы снаружи». Дверь закрылась слишком быстро. Экономия пространства старой части станции была заметно сильнее, чем в новой. Никаких тебе фойе прихожих и тому подобных предбанников. Мы оказались в комнате с операционным столом в центре. Угрюмый, смуглый мужчина неопределенного возраста, бросил в нашу сторону быстрый взгляд. «Так себе, папашка!» — оценил он меня. «Не твое дело!» — Айрис не побоялась ответить резко. «Чем приободрила меня?» «Принесли!» — спросил Угрюмый. Айрис молчком вынула из-за пазухи стакан из-под витаминного напитка и поставила на операционный стол. «Откуда?» — угрюмый заглянул внутрь него. «С земли». «Откуда?» — переспросил он уже немного уважительнее. «Оттуда!» Мужчина вытряхнул ладонь одно крекерное печенье. Взял его в руки, как ювелиры берут уникальный бриллиант рассмотрел на свет. Затем обнюхал и только после отправил в рот. с захрустелым изображая на лице крайнюю степень удовольствия. Он долго жевал, будто боялся проглотить. По его прибалдевшему лицу можно было предположить, что он жует наркотик. Угрюмый спрятал стакан в шкаф на серьезном запоре. «Еще достать сможете?» — спросил он. «Нет», — ответила Айрис. «Собираемся на землю на ПМЖ». так не понял мужчина земную аббревиатуру. «Улетаем навсегда», — пояснила Айрис. «Ммм, смело, но я тебя понимаю». Лучше жить недолго, но счастливо, чем наоборот. Пещерку себе уже присмотрела. «На дереве буду жить. Королева и обезьяны стаи», — пошутила Айрис. Угрюмый не совсем понял шутку. То ли не знал, кто такие обезьяны, то ли принял слова Айрис всерьез. «Ложись», — указал он на стол. «Я могу оставить блок, который сработает после двенадцатых родов». «Убирай совсем. Не знаю, как повернется жизнь. Хочу рожать столько, сколько захочу. В жопу все ограничения». Как знаешь. Угрюмый подвел голове Айрис манипулятор с гибкими щупальцами и сел за пульт. Айрис игриво посмотрела на меня. Я показал ей поднятый большой палец. Конечно, о двенадцати детях я не мечтал, и даже четверо мне казались излишеством. Но двух-трех сорванцов я бы с удовольствием заделал. Тем более, что отцовская миссия в процессе зачатия и вынашивания не особо напряженная. Щупальца захватили голову Айрис. Она отключилась и вытянулась на столе, как солдат по стойке смирно. Угрюмый док что-то разглядывал на экране пульта, иногда подстукивая оборудование ногой. Через две минуты раздался прерывистый писк. Манипулятор разжал щупальца и вернулся в походное положение. «Готово», — произнес доктор. «Можете начинать делать маленьких землян хоть сейчас». Айрис потерла виски и села. Я подбежал к ней, думая, что она неважно себя чувствует. «Доктор, почему я отчетливо видела то, что произошло со мной некоторое время назад?» — спросила она. «Это особенность гипнотического воздействия на кору головного мозга. Воспоминание — лишь побочный продукт процесса перекодирования генов. Ничего страшного в этом нет», — пояснил доктор. «Ясно. Что ж, спасибо, док», — поблагодарила его Айрис. Я помог ей слезть со стола. «Заимно». «Спасибо», — поблагодарил я его уже на выходе. Угрюмый махнул мне рукой и отвернулся к своим приборам. Мы отошли от его жилища на несколько метров. «Этот ублюдок врал», — произнесла Айрис. «Почему ты так решила?» «Потому что это было слишком заметно. Я думаю, он спер мои воспоминания». «Зачем они ему?» «Я видела как раз то, за что меня здесь могут плохо помнить. Идем быстрее, пока он не нашел того, кто мной заинтересуется».